Глава пятая. Враги лицом к лицу. В начале завтрака старший камердинер Франсуа подошел к бланде и сказал ему в полголоса, но настолько громко, чтобы генерал мог тоже услышать. — К вам, сударь, пришел мальчик от дяди Фуршона. Он говорит, что они под конец поймали выдруг, И спрашивает, возьмете ли вы ее, пока они не отнесли ее господину под перфекту в Виль-Офе. Эмиль Бланде, хотя и прошедший через искус всяческих мистификаций, не мог удержаться, чтобы покраснеть, как девица, которая рассказывает историю нескольковольного содержания, заранее уже ей знакомую. «Вы, значит, охотились сегодня утром за выдрой дяди Фуршона?» — вскричал генерал, заливаясь гомерическим смехом. «В чем дело?» — спросила графиня, обеспокоенная смехом мужа. «С тех пор, как дядя Фуршон провел такого умного человека, как он?» — сказал генерал. «Отставному кирасиру нечего краснеть, что и он охотился за этой выдрой». «Очень напоминающий третью почтовую лошадь, которую вы никогда не видите, хотя прогоны за нее всегда платите». И сквозь взрывы неистового хохота генерал добавил. «Теперь не удивляюсь, что вы переменили сапоги и брюки. Вы побывали в воде. Я не был настолько одурачен и не сходил с берега. Но ведь вы сметливее, чем я». «Вы забываете, мой друг» перебила графиня Монкарне, что «я не знаю, о чем идет речь». После этих слов, сказанных в виду замешательства бланде тоном уколотого самолюбия, генерал тотчас же сделался серьезным, а бланде сам рассказал про свою охоту на выдру. «Но ведь если они действительно нашли выдру, то эти бедные люди не так уж виноваты», заметила графиня. — Заметьте себе, что уже более десяти лет никто не видал здесь ни одной выдры! — возразил непреклонный генерал. — Ваше сиятельство! — доложил Франсуа. — Мальчик всячески клянется, что они поймали выдру. — Если у них есть выдра, я плачу за нее! — сказал генерал. — Господь Бог! — заметил аббат Броссет. Не осудил, конечно, экский замок на то, чтобы здесь никогда не водились выдры. нос господин Кюре, воскликнул Блонде, если вы напускаете на меня Господа Бога, кто же именно сюда пришел? Живо перебила его графиня. Муж, сударыня, мальчик, который постоянно ходит с дядей Фуршоном, ответил камердинер. Пусть войдет, если позволит графиня, сказал генерал. — Он вас немного позабавит. — По крайней мере, тогда разъяснятся все недоразумения, — сказала графиня. Немного спустя появился муж в своей почти что полной ноготе. При виде этого олицетворения нищеты в столовой, где любое трюмо одно могло бы по своей цене доставить целое состояние этому мальчику, Басому с голыми икрами, оголенной грудью, простоволосому нельзя было не поддаться внушениям милосердия. Глаза Муша, как пылающие уголья, перебегали с роскошной обстановки зала на богатую сервировку стола. — У тебя нет матери? — спросила госпожа Манкарне, которая не могла себе иначе объяснить наготу Муша. — Нет, сударыня, матка умерла с горя, что не повидалась с отцом, который отправился в армию в 1812 году, не поженившись по закону, а затем, с вашего позволения, он замерз. — Но у меня есть дед Фуршон, хороший человек, хотя порой лупит меня, как и Иисусика. — Как это случилось, мой друг, что на вашей земле есть такие несчастные? — сказала графиня, обращаясь к генералу. «Ваше сиятельство», — заметил Кюре, — «в нашей общине попадаются только несчастливцы по собственной своей вине. Граф исполнен самых добрых намерений, но мы имеем здесь дело с безбожными людьми, которые думают лишь о том, как бы прожить на чужой счет». «Но, дорогой аббат», — сказал бланде, — «вы ведь здесь для того, чтобы внушать им нравственные понятия». «Монсеньор отправил меня сюда как миссионера к дикарям», — ответил аббат Броссет. «Но, как я имел честь заметить епископу, французских дикарей ничем не проймешь. Они взяли себе за правило не обращать на нас внимания, тогда как краснокожих можно всегда заинтересовать». — Господин Кюре, мне все-таки малую талику помогают, но если я пойду в вашу церковь, мне больше не станут помогать и надают тумаков. — Религия хорошо бы сделала, если бы для начала снабдила его штанами, дорогой аббат, — сказал Блонде. — Во время вашей миссионерской деятельности не практикуете ли вы способ приголубливать дикарей? — Он бы сейчас же их продал, — тихо ответил аббат. «А у меня недостаточно дохода, чтобы вести такую торговлю». «Аббат совершенно прав», — заметил генерал, пристально поглядев на Муша. «Политика мальчугана заключалась в том, чтобы представляться непонимающим, когда его противник был прав». «Смышленность проказника уже сама по себе показывает, что он умеет отличить добро от зла», — сказал генерал. Он уже в таких летах, что мог бы работать, а думает лишь о том, как бы безнаказанно набедокурить. Его отлично знают лесные и полевые сторожа. Еще прежде, чем я стал мэром, он понимал, что я, как собственник, не могу составить протокола о проступке, совершенном на моих землях. А потому, замечая мое приближение... «Невозмутимо оставался со своими коровами на моих лугах и даже не трудился согнать их, тогда как теперь в таких случаях всегда удирает». «Это нехорошо», — сказала графиня. «Не следует, дружок, пользоваться чужим добром». «Надо же что-нибудь есть, сударыня. Дедушка отпускает мне больше колотушек, чем булок, а плеухи вызывают голод». Когда коровы с молоком, я выдаиваю их понемножку, и это меня поддерживает. Разве его сиятельство так беден, что не может мне дозволить пососать его траву? — Может быть, он еще ничего не ел сегодня? — воскликнула графиня, тронутая картиной этой полной нищеты. — Дайте ему хлеба и остатки пулярки. Пусть он позавтракает. — прибавила она, взглянув на камердинера. Где ты спишь? — Везде судары удары ниоткуда нас не выгоняют зимой, а когда на дворе тепло, то под открытым небом. — Сколько тебе лет? — Двенадцать. — Значит, время еще не ушло. Можно направить этого мальчика на добрый путь, — сказала графиня мужу. — Добрый солдат будет, — сурово возразил генерал. — Он прошел хорошую школу. Я тоже немало вытерпел в молодости, а вот теперь я здесь. «Извините, генерал, я нигде не приписан», — сказал мальчик, — «и не буду тянуть жребия. Моя мать была девицей и родила меня в поле. Я сын земли, как говорит дедушка. Мама избавила меня от солдатчины». — Мне все равно называться Мушем или как-нибудь иначе. Дедушка хорошо познакомил меня с моими льготами. Я не значусь в бумагах у начальства, и когда придет время тянуть жребий, отправлюсь путешествовать по Франции. Меня не изловят. — Ты любишь своего дедушку? — спросила графиня, пробуя заглянуть в эту двенадцатилетнюю душу. — Черт возьми, он угощает меня за трещинами, когда запьянствует. Но что прикажете делать? Он такой забавный и добряк. Он говорит, будто вознаграждает себя за то, что обучил меня читать и писать. — Ты умеешь читать? — спросил граф. — Конечно, умею, ваше сиятельство. Я разбираю даже мелкое писание. Это так же верно, как то, что мы поймали выдру. — Что тут написано? — спросил граф, протянув ему газету. — Ежедневное! — протяжно прочел муж, запнувшись лишь три раза. Все рассмеялись, даже аббат бросет. — Еще бы, черт возьми, вы даете мне газету читать! — раздраженно закричал муж. — Дедушка говорит, что бедняку они не нужны. Всегда узнаешь, хоть и немного позже, что в них написано. «Этот мальчик прав, генерал. Он возбудил во мне желание снова повидаться с моим утренним победителем», — сказал Блонде. «Я вижу, что мистификация не обошлась без этой мушки». Муж прекрасно понял, что служит для господ некоторым развлечением. Ученик дяди Фуршона оказался достойным своего учителя и вдруг заревел благим матом. — Как у вас хватает духа смеяться над ребенком, который ходит босиком? — спросила графиня. — И считает естественным, что дедушка вознаграждает себя колотушками за его воспитание, — сказал блонде. — Скажите мне, мой бедный мальчик, вы в самом деле поймали выдру? — спросила графиня. — Да, сударыня, это так же верно, как то, что вы — самая красивая женщина, которую я видел и когда-либо увижу. — ответил мальчик, вытирая слезы. — Покажи же нам эту выдру, — сказал генерал. — Ах, ваше сиятельство, дедушка ее спрятал, но она право еще дрыгала ногами, когда мы пришли на свою канатную фабрику. Прикажите позвать дедушку, он хочет сам продать выдру. — Отведите его в людскую, — приказала графиня Камердинеру. — Пусть он там позавтракает, а тем временем пошлите Шарля за дядей Фуршоном. — Скажите, чтобы нашли ботинки, штаны и куртку для этого мальчика. Те, которые приходят сюда нагими, должны выходить одетыми. — Бог да благословит вас, добрая барыня! — сказал муж, выходя из столовой. — Господин Кюре, может быть, уверен, что я приберегу это платье для праздников? Эмиль и графиня Монкарне удивленно переглянулись, услыхав эту кстати сказанную фразу и, взглянув на Аббата, хотели как бы заметить, а ведь он вовсе не так глуп. «Поверьте, графиня», — сказал Аббат, когда мальчик удалился, «не следует слишком уже потакать нищете. Быть может, тут действуют скрытые от нас причины, судить о которых вправе только Бог. Причины физические, часто роковые, и причины нравственного свойства, зависящие от характера и наклонностей, которые мы осуждаем, но которые очень часто являются последствием драгоценных качеств, к несчастью для общества, не нашедших себе надлежащего применения. Чудеса храбрости, совершаемые на полях битв, порою свидетельствуют о том, что отъявленнейший негодяй, может превратиться в героя. Но здесь вы находитесь в исключительных условиях, и своей необдуманной филантропией вы рискуете поддержать ваших врагов». «Врагов?» — воскликнула графиня. «Жестоких, непримиримых врагов!» — подтвердил генерал суровым тоном. «Дядя Фуршон вместе со своим зятем Тансаром продолжал Аббат. Составляют весь разум простонародья долины. С ними советуются во всех мелочах. Они проявляют удивительный макиавеллизм. Имейте в виду, что десяток крестьян, собравшихся в корчме, стоят первоклассного дипломата. В этот момент Франсуа доложил о приходе Сибиле. «Вот и наш министр финансов», — сказал генерал, улыбаясь. «Пусть он войдет сюда и объяснит вам всю важность здешнего крестьянского вопроса», добавил он, взглянув на жену и на Блонде. «Тем более, что он совсем не скрывает ее перед вами», прошептал Аббат. Блонде увидел, наконец, управляющего имением, о котором слышал очень много со времени своего приезда и с которым хотел познакомиться лично. Это был мужчина среднего роста, лет тридцати, с виду надутый и малосимпатичный, которому не к лицу была веселость. Из-под нахмуренного лба выглядывали глаза из зеленого цвета, разбегавшиеся в разные стороны, скрывая таким образом его мысли. Он был одет в коричневый сюртук с брюками и жилетом черного цвета и носил длинные гладко причесанные волосы, придававшие ему вид духовного лица. Штаны его плохо скрывали искривленные колени. Хотя его бледное лицо и рыхлость тела как будто указывали на болезненное сложение, Сибиле обладал изрядной физической силой. Его несколько глухой голос гармонировал с этой невыгодной наружностью. Бланде незаметно переглянулся с Абатом Броссетом, и взгляд, брошенный молодым священником, ясно дал понять молодому публицисту, что его подозрение относительно управляющего были для Абата уже решенным вопросом. Не высчитали ли вы, милейший Себеле? спросил генерал, что крестьяне крадут у нас четверть дохода. Они крадут у вас, граф, несравненно больше, ответил управляющий. Здешняя голудьба взимает с вас больше подати, чем государство. Какой-нибудь плутишка, вроде муша ежедневно подбирает с ваших полей две четверти зерна. Даже к старухам, о которых думаешь, что они уже при смерти, возвращаются для сбора колосьев во время жатвы и проворство, и здоровье, и молодость. Вы сможете стать очевидцем этого явления», — сказал Сибиле, обращаясь к блонде. Потому что через неделю начнется жатва, запоздавшая благодаря июльским дождям. На следующей неделе будут жать пшеницу. Правом собирать колосья надлежало бы пользоваться только людям, имеющим удостоверение о бедности от мэра общины. Сами общины должны были бы разрешать сбор только беднякам. Но здесь общины одного кантона собирают колосья на полях друг у друга безо всяких удостоверений. Если в общине шестьдесят бедняков, к ним пристают еще сорок лентяев. Наконец, даже зажиточные крестьяне бросают свое собственное хозяйство, чтобы собирать чужие колосья и виноград-падалицу. Таким образом, собирают здесь ежедневно до трехсот четверяков чужого зерна. Жатва продолжается две недели, а потому в общей сложности расхищается друг у друга четыре тысячи пятьсот четверяков. Таким образом, этот сбор выше законной десятины. Что же касается потрав, то ими уничтожается приблизительно шестая часть дохода с наших лугов. Потери на лесных порубках не поддаются исчислению. Теперь дошло уже до того, что рубят шестилетнюю поросль. Убытки, которые вы несете, граф, простираются в год до двадцати тысяч. — Вот, графиня, — сказал генерал, — вы теперь слышите сами. — Нет ли тут преувеличения? — спросила графиня. — К несчастью, сударыня, расчет вашего управляющего нисколько не преувеличен, — ответил Аббат. Бедный дядя Низрон, этот седовласый старик, исполняющий должности звонаря, церковного сторожа, могильщика, панамаря и певчего, несмотря на свои республиканские убеждения, одним словом, дедушка маленькой Женевьевы, которую вы поместили к госпоже Мишо Пешиной, прервал Сибиле. Что такое Пешина? спросила графиня. Что вы хотите этим сказать? Вы сами, графиня, встретив Женевьеву на дороге в таком жалком виде, изволили вас кликнуть по-итальянски Печина, бедняжка. Это слово в искаженном виде стало теперь ее прозвищем, и теперь вся община зовет вашу протеже Пешиной объяснил Аббат. Бедная девочка одна только и посещает церковь вместе с госпожами Мишо и Сибиле. «И притом из-за этого ей приходится плохо», сказал управляющий. Ее обижают, упрекая в религиозности. Так вот, этот бедный семидесятилетний старик собирает вполне честным образом за время жатвы около полутора четверика ежедневно. — продолжал Аббат. — Но честность его убеждений запрещает ему продавать собранное зерно, как поступают другие. Он употребляет его на свое продовольствие. — В одолжение мне, господин Лангюме, ваш помощник, мелят ему даром зерно, из которого моя прислуга печет для него хлеб. — Я позабыла о своей маленькой протеже. — сказала графиня, испуганная словами Сибиле. — Ваш приезд, — обратилась она к блонде, — совершенно выбил меня из колеи. Но после завтрака мы пойдем вместе к овонским воротам, и я вам покажу живую модель женских типов, изображенных на картинах художников пятнадцатого века. В этот момент послышался стук расколотых деревянных башмаков. Дядя Фуршон, приведенный камердинером, снимал их перед дверью людской. Графиня кивнула головой Франсуа, доложившему о приходе Фуршона, и старик вошел в сопровождении Муша, рот у которого был еще набит. В руках у Фуршона была выдра, которую он держал на веревке, привязанной к ее желтым лапам с перепонками, как у всех лапчатоногих. Он оглянул испытующим, недоверчивым и раболепным взглядом обычному крестьян, всех четырех сидевших за столом и Сибиле. Затем он с торжествующим видом потряс в воздухе выдрой и сказал, обращаясь к Блонде: Вот она, выдра моя, ответил Прижанин, потому что я щедро за нее заплатил. Э, дорогой господин! — ответил дядя Фуршон. — Ваша-то выдра ушла. Она теперь сидит в своей норе, откуда не пожелала выйти, потому что она, значит, самка. А вот это — самец. Муж издали еще заметил его, когда вы удалились. Это так же верно, как то, что генерал своими керосирами покрыл себя славой под Ватерлоу. Выдра моя точно так же — Как этот замок принадлежит его сиятельству, господину генералу. Но ну, за двадцать франков выдра будет вашей, или я понесу ее к нашему подперфекту. Если господин Гудрон найдет ее слишком дорогой, то я представлю вам и привилегию ради того, что мы охотились вместе сегодня утром. Двадцать, двадцать франков, воскликнул блонде. На хорошем французском языке это вряд ли можно назвать привилегией. — Эх, добрый господин, — возразил старик, — я так плохо знаю французский язык, что, если угодно, потребую у вас деньги по бургунски только бы их заполучить, а мне все едино, как говорить, хотя бы по-латыни, латинус, латина, латинум. В конце концов, ведь это же та цена, что вы обещали мне нынче утром. К тому же мои дети уже отобрали у меня ваши деньги, так что я плакал, идучи сюда, спросите Шарля. Я не хочу их срамить из-за десяти франков и оглашать их плутни перед судом. Как только у меня заведутся деньги, они крадут их, заставляя меня пить». Тяжело, когда приходится идти за стаканом вина к чужим людям вместо родной дочери. Вот нынешние дети, вот что нам досталось от революции. Все теперь только для детей, отцы упразднены. Зато я воспитываю мужа совсем в иных правилах, он любит меня, пострел, — прибавил старик давая легонький шлепок своему внуку. — Мне кажется, что вы готовите из него такого же воришку, как из остальных, — сказал Сибиле. Он еще ни разу не лег спать без того, чтобы на совести у него не было какой-нибудь уголовщины. — О, господин Сибиле, поверьте, совесть у него спокойнее вашей. Бедный мальчуган, что он такое ворует? Немножко травки. Это все-таки лучше, чем душить людей, черт возьми. Он еще не знаком, как вы, с арифметикой. Не знает ни вычитания, ни сложения, ни умножения. Вы делаете нам много вреда, право. Вы уверяете, будто мы шайка разбойников, и от вас пошла вся рознь между нашим помещиком, таким славным человеком, И нами, тоже честными людьми. Заметьте себе, что нет более честной местности, чем наша. Подумайте только, есть ли у нас доход? Разве же не ходим мы все вместе с мужем почти что нагишом? Живем мы по-богатому, каждое утро росой умываемся. И если не хотят лишить нас воздуха, которым мы дышим, и солнечных лучей, которые нас пригревают, то уж право не знаю, что бы еще можно было отнять у нас. Буржуа ворует, сидя у себя возле печки. Это выгоднее, чем подбирать то, что валяется на опушке леса. Нет ни полевых, ни лесных объездчиков для господина Габертена, который явился сюда гол как сокол, а теперь скопил два миллиона. Хорошо говорить, воры. Вот уже пятнадцать лет, что дядя Гербель, Суланжский сборщик податей, Ездит по ночам из наших селений с большими деньгами, А с него еще никто не взял и двух су. Не таковы порядки в стране воров. Мы воровством не обогащаемся. скажите ко мне, кто из нас? Вы, буржуа, или мы, крестьяне? имеет возможность жить, ничем не занимаясь. — Если бы вы работали, то и у вас была бы рента, — сказал Аббат. Господь благословляет труд. — Не стану вам перечить, господин Аббат, потому что вы, ученые меня, и уж, наверное, сумеете растолковать мне, как это получается. Ну вот я весь перед вами, не правда ли? Я, лентяй лежебока, пьяница, ни на что негодный дядя Фуршон, который получил образование, был фермером, испытал в жизни несчастье и не сумел снова подняться на ноги. Так в чем же разница между мной и моим ровесником, честным, славным дядей Низроном, семидесятилетним виноградарем, который... В течение шестидесяти лет копал землю, вставал с петухами, чтобы идти на работу, который закалил свое тело и сохранил чистую душу. Между тем я вижу его таким же бедняком, как и я сам. Пишина его внучка в услужении у мадам Мишо, тогда как мой внучек, муж, свободен как ветер. Значит, этот бедняк точно тем же вознагражден за свои добродетели, чем я наказан за пороки. Он не знает, что такое чарка, скромен, как апостол, и хоронит мертвых, а я заставляю плясать живых. Он натерпелся всяких бед, а я все время жил в свое удовольствие, как подобает веселому исчадию дьявола». Мы имеем одинаковый успех в жизни. Наши головы запорошил тот же снег. У нас у обоих одинаково пусто в карманах. И я его снабжаю веревками, которыми он звонит в колокола. Он республиканец, а я даже не публикан. Вот и вся разница. Хорошо ли, с вашей точки зрения, живет крестьянин или дурно? Он умирает так же, как и явился на свет, в лохмотьях, а вы в тонком белье. Никто не перебивал дядю Фуршона, который, по-видимому, был в припадке красноречия. Сначала его хотел остановить Сибиле, но воздержался, поняв знак, который ему сделал блонде. Аббат, генерал и графиня, судя по тому вниманию, с которым слушал писатель, решили, что он желал изучить вопрос пауперизма на живой личности, а может быть рассчитывал поддеть, в свою очередь, дядю Фуршона. «А как вы смотрите на воспитание Муша? Как вы поступаете, чтобы сделать его лучшим, чем ваши дочери?» – спросил Блонде. — Говорите ли вы с ним о Боге? — спросил Аббат. — О, нет-нет, господин Аббат, я внушаю ему бояться не Бога, а людей. Бог милосердный обещал нам Царствие Небесное, потому что богачи завладели земным. Поэтому я и говорю внуку, муж, бойся острого, из него ведет дорога к эшафоту. «Не кради, а пусть тебе сами дают!» Воровство приводит к убийству, а за убийством следит людское правосудие. Бритва правосудия — вот чего следует бояться. Учись читать. С образованием ты найдешь способы добывать деньги под охраной закона, как честный господин Габертен. «Ты сделаешься управляющим, да?» Как, например, господин Сибилея, которому граф позволяет получать надлежащую порцию. Все дело в том, чтобы подмазаться к богатым. Под столами у них много крошек. Вот в чем, по-моему, состоит отменное воспитание. Этот щенок всегда находится по сю сторону закона. Он будет добрым малым и станет обо мне заботиться. — А кем вы хотите его сделать? — спросил блонде Для начала лакеем, — отвечал Фуршон. — Потому что, видя вблизи жизнь господ, он сумеет хорошо устроиться, да. Хороший пример научит его обеспечить свое счастье, не воюя с законами. Вот как и вы все. Если бы его сиятельство принял его на конюшню, Чтобы он мог научиться ухаживать за лошадьми, мальчик был бы совершенно счастлив. Ведь он, если и боится людей, то не боится животных. — Вы умный, дядя Фуршон, — перебил его бланде. — Вы умеете сказать то, что надо, и не болтаете зря лишнего. — Что тут толковать про мой ум? Он в суровой зиме, там же, где осталась моя сообразительность. Вместе с двумя монетами по стосу каждая. Каким образом такой человек, как вы, допустил себя до нищеты? Ведь при нынешних порядках вещей крестьянин всегда может сам пособить себе в нужде. Он свободен, он может разбогатеть. Дело уже не обстоит так, как в прежние годы. Если крестьянин сумеет сколотить копейку, ничто не мешает ему найти продажную землю, купить ее и сделаться хозяином. — Я видел старые времена и вижу новый, милейший мой ученый барин, — ответил Фуршон. — Вывеска другая, это правда, но вино все то же. Сегодняшний день только младший брат вчерашнего. Да, напишите-ка об этом в ваших газетах. Разве мы раскрепощены? — Мы по-прежнему приписаны к тем же селениям, и барин для нас по-прежнему существует. Называется он труд. Кирка остается по-прежнему единственной нашей кормилицей. На барина ли работать или на налоги, которые все лучшее у нас отбирают, все одно жизнь проходит в поте лица». «Но вы можете поискать другого занятия, где-нибудь в другом месте попробовать счастье», — сказал Блонде. «Вы советуете мне искать счастье. Куда же я пойду? Чтобы перейти границы департамента, необходим паспорт, за который надо уплатить сорок су. Но вот уже сорок лет, как я не слышал у себя в кармане, Звон этой проклятой двухфранковой монеты о свою соседку. Чтобы идти вперед, надо иметь столько IQ, сколько встретиться по дороге селений. А много ли у нас фуршонов, у которых есть на что посетить шесть селений? Только воинская повинность вызывает нас из родной общины. А для чего нам нужна армия? Для того, чтобы полковник мог жить насчет солдата, как буржуа живет насчет крестьянина? Выходит ли из наших рядов один полковник на сто? И тут так же, как везде. Один обогатившийся на сто обнищавших. Почему люди нищают? Бог знает, да и ростовщики тоже. Самое лучшее, что нам остается делать, Это сидеть в деревнях, куда мы загнаны, как овцы в силой обстоятельств, как раньше властью господ. Плевать мне на то, что именно меня здесь держит, закон нужды или крепостное право. Мы все равно принуждены вечно копать землю. Где бы мы ни были, мы взрыхляем землю. Копаем, унаваживаем и обрабатываем ее для вас, которые родились богатыми, как мы родились неимущими. Масса останется всегда такой же голытьбой, как и теперь. Те из наших, которые выходят в люди, не так многочисленны, как те из ваших, которые сваливаются вниз. Мы хоть и не ученые, а хорошо это понимаем. Не нужно постоянно с нами тягаться. Мы оставляем вас в покое. Дайте и нам возможность жить. Иначе, если так будет продолжаться, вам придется кормить нас в ваших тюрьмах, где гораздо лучше, чем на нашей соломе. Вы желаете оставаться господами, а потому... Мы всегда останемся вашими врагами. Сегодня, как и тридцать лет тому назад. У вас все, у нас ничего. Так не можете же вы еще требовать от нас дружеских чувств? — Вот это называется открытым объявлением войны, — сказал генерал. — Ваше сиятельство, — заметил Фуршон. — Когда Эг принадлежал покойной барышне, Пусть Господь помилует ее душу, потому что она в молодости пела срамные песни. Мы были счастливы. Она позволяла нам кормиться с ее полей и собирать топливо в ее лесах. От этого она не сделалась беднее. Вы по меньшей мере так же богаты, как она, а между тем травите нас не дать не взять, как диких зверей и таскаете бедный народ по судам. Ну что же, это плохо кончится. Вы будете причиной какой-нибудь страшной беды. Я только что видел вашего сторожа, этого верзилу в отеле, который чуть было не убил бедную старуху за кусочек дерева. Вас ославят врагом народа, и против вас ожесточится вся долина. Вас станут так же искренно проклинать, как искренно благословляли покойницу. Проклятие бедняков, ваше сиятельство, растет. Оно вырастет выше самых высоких из ваших дубов, а из дубов ведь строят виселицы. Никто не говорит вам здесь правды. Так вот она, правда. Каждое утро я жду смерти. Я немногим рискую, ежели я вам ее, правду эту самую, даром выложу. Я играю на скрипке вместе с вермишелем в кафе «Мир» в Суланже, где под нашу музыку танцуют крестьяне. Я слышу их разговоры. Ну вот, они скверно настроены и сделают вам жизнь невыносимой в этом краю». «Если ваш проклятый мешо не изменится, вас заставят заменить его другим. Этот совет вместе с выдрой стоит двадцати франков, да!» В то время как старик произносил последние слова, послышались приближающиеся шаги, и появился без доклада тот, кому только что грозил фуршон. По взгляду, которым Мишо окинул адвоката бедняков, легко было догадаться, что до его ушей донеслась угроза. Фуршон утратил всякое мужество. Взгляд Мишо произвел на охотника за выдрами такое же впечатление, как встреча с жандармом Навора. Фуршон чувствовал за собой вину. Мишо, казалось, имел право потребовать у него отчета в словах, которые, очевидно, имели в виду напугать обитателей замка. — Вот наш военный министр, — сказал генерал, обращаясь к блонде и указывая ему на Мишо. — Простите, графиня, — сказал министр, — что я вошел через зал, не спросясь, желаете ли вы принять меня. Но положение дел заставляет меня немедленно переговорить с генералом. Мишо, все продолжая извиняться, наблюдал за Сибиле, который внутренне радовался дерзким речам Фуршона, хотя никто из присутствовавших не мог заметить этого на его лице, так как общее внимание в данную минуту приковано было к Фуршону. Мишо, который вследствие своих тайных соображений постоянно наблюдал за Сибиле, был теперь поражен выражением его лица и всей его фигурой. «Он действительно заслужил свои двадцать франков, как он говорит ваше сиятельство!» — воскликнул Сибиле. «Выдра обойдется вам недорого. Дай ему двадцать франков!» — приказал генерал Камердинеру. «Значит, вы ее у меня перекупаете?» — спросил блонды генерала. «Я хочу набить из нее чучело!» — воскликнул генерал. «Да ведь этот добрый господин обещал отдать мне шкуру, ваше сиятельство!» — сказал фуршон. «Ну хорошо!» — сказала графиня. «За шкуру вы получите сто су, но теперь оставьте нас!» Сильный и нецивилизованный запах этих завсегдатаев большой дороги так испортил воздух в столовой, что графиня Монкарне, которая сильно от него страдала, должна была бы уйти сама, если бы муж и фуршон остались там дольше. Этому неприятному обстоятельству старик был обязан своими двадцатью пятью франками. Он вышел, продолжая оглядываться на Мишо и отвешивая ему бесконечное число поклонов. — То, что я говорил его сиятельству, господин Мишо, — прибавил он, — это все вам на пользу. — Или на пользу тем, кто вам платит, — заметил Мишо, проницательно глядя ему в глаза. — Когда подадите кофе, оставьте нас, — сказал генерал прислуги. — И не забудьте затворить двери. Блонде, который еще не имел до тех пор случая видеть лесничего Экского поместья, вынес при взгляде на него совсем иное впечатление, чем то, которое произвел на него Сибиле. Насколько управляющий внушал отвращение, настолько Мишо вызывал к себе уважение и доверие. Лесничий прежде всего обращал на себя внимание своей приятной наружностью. Прекрасный овал лица, изящные черты, нос, расположенный как раз посередине, что так редко встречается у чистокровных французов. Все черты лица, хотя совершенно правильные, были очень выразительны, может быть, вследствие гармоничности окраски, которой преобладали смуглые красноватые тона служащие признаком физического мужества светло карие глаза живые и острые не маскировали мыслей но смотрели прямо в лицо собеседнику высокий ясный лоб резко оттенялся густыми черными волосами честность решительность прямодушная доверчивость одухотворяли это прекрасное лицо. Военная профессия провела на лбу несколько морщин. Как только у Мишо появлялось подозрение или недоверие, их сразу можно было прочесть на лице. Подобно всем вымуштрованным в гвардейской кавалерии, он обладал красивой и стройной фигурой, которая и теперь еще дозволяла сказать, что он хорошо сложен. Мишо, носивший усы, бакенбарды и круглую бороду, напоминал воинственную фигуру, которую чуть не обратил в посмешище не в меру обильный поток гравюр и патриотических рисунков. Тип этот обладал тем недостатком, что был слишком уж сильно распространен во французской армии. Может быть, масса одних и тех же пережитых впечатлений, лишения, которым подвергались на бивуаках командиры и подчиненные. Наконец, одинаково доблестные усилия офицеров и солдат на полях битв создали этот однородный тип физиономии. Мишо весь в синем все еще носил по-военному черный атласный галстук и ботфорты и сохранил прямую не гнущуюся осанку плечи и стан он держал так прямо как будто еще состоял на действительной службе красная ленточка почетного легиона украшала его петлицу наконец чтобы завершить одним нравственным штрихом этот чисто физический портрет Надо сказать, что если управляющий с самого поступления на службу никогда не забывал говорить своему патрону ваше сиятельство, Мишо называл его не иначе как генерал. Бланде снова обменялся с аббатом взглядом, красноречиво говорившим какой контраст, подмигнув ему в сторону управляющего и главного лесничего. Затем, дабы удостовериться, что характер, воззрение и речь Мишо гармонируют с его фигурой, выражением лица и манерами, он спросил. «Скажите на милость, чем это объяснить? Я вышел сегодня рано утром и застал ваших сторожей еще спящими». «В котором часу?» – с беспокойством спросил старый военный. «В «Половине восьмого». Мишо почти насмешливо взглянул на своего генерала. «Через какие именно ворота вы изволили войти?» — осведомился Мишо. «Через Конжские. Сторож в одной рубашке посмотрел на меня в окно», — ответил Блонде. «Гояр, конечно, собирался лечь спать», — заметил Мишо. «Когда вы мне сказали, что вышли рано утром, я подумал, что вы встали на рассвете». В таком случае, если бы мой сторож был уже дома, это означало бы, что он захворал. Но в половине восьмого он просто-напросто собирался отдохнуть. Мы караулим здесь по ночам. Мишо после некоторой паузы продолжал, отвечая на удивленный взгляд графини. Но сплошь и рядом оказываемся не в силах за всем усмотреть. Вы сейчас дали 25 франков человеку, который только что самым хладнокровным образом помогал скрыть следы воровства, совершенного у вас сегодня утром. Впрочем, мы поговорим об этом, генерал, после вашего завтрака, потому что надо ведь принять какое-нибудь решение. Вы всегда стоите на почве строжайшей законности, мой дорогой Мишо, но крайняя законность есть крайняя несправедливость. При такой нетерпимости вы наживете себе много неприятностей, сказал Сибиле. Мне хотелось бы, чтобы вы послушали, что только что говорил нам Фуршон, которому вино развязало язык несколько более обыкновенного. Он меня напугал, сказала графиня. Мне лично он не сообщил ничего нового, возразил генерал. Этот мошенник совсем не был на веселе. Он просто разыгрывал роль, только не знаю, в чью пользу. Может быть, вы догадываетесь?» Добавил Мишо, пристально взглянув в лицо Сибиле и заставив его покраснеть. «О, деревня!» — вскричал Блонде, многозначительно подмигнув Аббату. «Здешний бедный люд страдает», — сказала графиня. «И есть известная доля правды в том, что нам только что...» Прокричал фуршон, так как нельзя сказать, что он говорил с нами. — Сударыня, — ответил Мишо, — неужели вы думаете, что в продолжении 14 лет солдаты императора почивали на розах? Мой генерал за это время возведен в графское достоинство, стал командором Ордена Почетного Легиона и не раз получал крупные денежные награды. Я сражался так же, как и он. Но замечаете ли вы, чтобы я завидовал ему? Выражаю ли я намерение оспаривать его славу, уворовать его деньги, отказывать ему в уважении, приличествующем его чину? Крестьянин должен подчиняться дисциплине, как подчиняются ей солдаты. Обладая честностью солдата и уважением к приобретенным правам, пусть он старается выйти в офицеры, но лишь законными путями, трудом, а не воровством. Сошник и штык — близнецы. Солдат еще в худшем положении, чем крестьянин, так как должен быть всегда на готове встретиться лицом к лицу со смертью. — Это именно я и хотел бы сказать им с кафедры, — воскликнул Аббат Броссет. — Нам рекомендуют терпимость, — продолжал Лесничий, отвечая на вызов. Сибилле. «Я бы мог терпеть расхищение 10% валового дохода с имения, но при нынешнем положении вещей вы теряете 30%, генерал. Раз господин Сибиле получает известный процент со всего дохода, я не могу понять его терпимости. Он, значит, добровольно отказывается от ежегодной суммы в 1000 или 1200 франков. Любезный мешок. Угрюмо возразил Сибиле. — Я уже говорил графу, что предпочитаю потерять тысячу двести франков, чем жизнь. Подумайте-ка серьезно об этом. Я все время вам это советую. — Потерять жизнь? — воскликнула графиня. — Разве дело идет о чьей-нибудь жизни? — Не следовало бы обсуждать здесь наши государственные дела, — со смехом ответил генерал. Все это, графиня, означает лишь, что Сибиле, как финансист, робок и труслив. А напротив того наш военный министр смел и бесстрашен, как и его генерал. — Это не робость, а благоразумие, ваше сиятельство? — воскликнул Сибиле. — Вот как? Так мы, по-вашему, подобно героям Купера в лесах Америки попали в западню к дикарям? — насмешливо спросил Блонде. «Во всяком случае, господа, ваша задача состоит в том, чтобы управлять, не пугая нас, громыханием колес административной машины», — сказала госпожа демон Корне. «Но, может быть, вам полезно узнать, графиня, сколько труда стоит здесь каждый из ваших очаровательных чепчиков?» — спросил Аббат. «Нет, потому что в таком случае я, пожалуй, предпочту обойтись без него». «Стану благоговеть перед каждой двадцатифранковой монетой. Сделаюсь такой же скупой, как все деревенские жительницы, и окажусь в чистом убытке», — прибавила смеясь графиня. «Пожалуйста, дорогой аббат, дайте мне руку, оставим генерала с двумя его министрами, и пойдем к овонским воротам взглянуть на госпожу Мишо, с которой я еще не видалась с самого приезда». Между тем, давно ведь уже следовало позаботиться о моей маленькой протеже. Хорошенькая женщина, уже позабыв лохмотья и злобные взгляды Муша и Фуршона, равно как опасения Сибеле, отправилась в будуар, где горничная надела на нее ботинки и подала шляпку. Аббат Броссет и Блонде, следуя приглашению хозяйки дома, Вышли на террасу, чтобы подождать ее. «Что вы обо всем этом думаете?» спросила бланде у аббата. «Я здесь на положении парии. За мной шпионят, как за всеобщим врагом. Всякую минуту я должен быть на чеку и остерегаться, чтобы не попасть в ловушки, которые мне расставляют, желая от меня избавиться», отвечал священник. «Между нами, говоря, я частенько задаю себе вопрос, не подстрелят ли меня как-нибудь из ружья? И все-таки вы не уходите отсюда?» — спросил Блонде. «В борьбе за веру не должно быть дезертиров, как и в императорской армии», — ответил аббат с простотой, поразившей Блонде. Писатель взял руку священника и сердечно пожал ее. «Вы поймете теперь, — продолжал аббат Броссет, — почему мне неизвестно, что именно здесь замышляют. Несмотря на это, мне кажется, что генерал находится здесь, как говорится, в Артуа и в Бельгии, под дурным глазом населения. Необходимо здесь сказать несколько слов о бланжийском священнике. Этот аббат... Четвертый сын зажиточной буржуазной семьи Воттены был человеком умным и держал себя с большим достоинством. Его маленький рост, слабое телосложение и невзрачная фигура искупались упрямым видом, который так идет бургунцам. Он согласился занять второстепенную должность сельского священника единственно потому что его религиозные убеждения совпали в данном случае с политическими. В нем чувствовался священник старого закала. Страстно преданный интересам религии и католической церкви, он охватывал положение вещей во всем его объеме. Эгоизм не примешивался к его честолюбию. Служить было его девизом служить церкви и монархии на самом опасном пункте, занимая хотя бы незначительный пост. Подобно хорошему солдату, он сознавал, что в конце концов будет генералом, благодаря своей исправности и мужеству. Он не нарушал ни одного из обетов, целомудрия, бедности и послушания, а выполнял их, как и все другие обязанности своего сана с простосердечным смирением, которое служит признаком честной души, преданной добру в силу прирожденного инстинкта и устойчивости религиозных убеждений. Этот выдающийся священник отгадал с первого же взгляда привязанность бланде к графине. Он понял, что перед урожденной Труавиль и публицистом монархического лагеря нужно выказать себя умным человеком в полной уверенности, что духовный его сан будет всегда уважаться. Почти каждый вечер он приходил играть в вист в качестве четвертого партнера. Писатель, сумевший понять достойного аббата, Почувствовал к нему уважение, положившее между ними начало взаимной симпатии, что нередко случается между умными людьми, которые рады бывают встретить собрата или, если хотите, слушателя. Всякая шпага любит свои ножны. «Чему же, любезный аббат, приписываете вы здешнее положение дел? Вы!» которого самоотверженность ставит выше занимаемого вами положения. После таких лестных комплиментов надо будет воздержаться от общих мест, улыбаясь, сказал Аббат Броссет. Все, что совершается в этой долине, происходит повсеместно во Франции и коренится в надеждах, которые, если можно так выразиться, просочились в крестьянские умы, после движения 1789 года. Революция захватила одни местности более, чем другие. Полоса Бургундии, ближайшая к Парижу, одна из тех местностей, где движение это было понято как победа галла над Франком. Если взглянуть с исторической точки зрения на этот вопрос, то увидим, что крестьяне Переживают еще и теперь похмелье после Жакерии. Ее неудача глубоко запала им в душу. Они позабыли самый факт. Он перешел в разряд инстинктивных идей. Идея эта живет теперь в крови французского крестьянина, как некогда идея превосходства была в крови у дворянства. Революция 1789 года явилась как бы отместкой побежденных. Крестьянство стало на землю твердой ногой собственника, что воспрещалось ему феодальным правом 12 веков подряд. Отсюда – любовь крестьян к земле. Этим же объясняется дробление крестьянских участков и переделы при которых чуть что не режут одну борозду на две части, чем зачастую сводится на нет налоговое обложение, ибо стоимость участка не окупила бы издержек по взысканию податей. Их упрямство или, если хотите, недоверчивость в этом отношении так сильны, что в тысячи кантонов из трех тысяч, на которые разделена Франция, «Богатому нет возможности купить крестьянский участок», — сказал Блонде, перебивая Аббата. «Крестьяне уступают свои клочки друг другу, но не передают их из своих рук в руки буржуа, ни за какую цену и ни на каких условиях. Чем больше цена, которую предлагает помещик за крестьянский участок, тем сильнее возрастает недоверие крестьянина». «Одна только экспроприация может поставить такой участок снова под влияние общих законов спроса и предложения». Многие наблюдали это явление, но не могли объяснить его. «Объясняется оно следующим образом», — продолжал Аббат Броссет, совершенно правильно приняв паузу в реплике Блонде за вопрос. Двенадцать веков равнехонько ничего не составляют для касты, которую последовательное развитие цивилизации не могло отвратить от заветной идеи. Ведь эта каста до сих пор еще спесиво сохраняет шляпу с большими полями и шелковой лентой, перенятую от господ, с того дня, как, выйдя из моды, она стала достоянием простолюдинов. Народная любовь, корни которой глубоко гнездятся в недрах крестьянства, которая окружала Наполеона таким пламенным обожанием и секретом которой он не владел в той мере, как ему казалось, любовь, объясняющая чудесное его возвращение в 1815 году, всецело вытекает из этой заветной мысли. В глазах народа Наполеон, сросшийся с народом крепкими узами миллиона солдат, являлся все еще королем, вышедшим из революции, человеком, гарантировавшим народу владение национальным имуществом. Его коронация была одушевлена этой идеей, идеей, которую неблагоразумно затронул 1814 год но которую монархия должна считать для себя священной, — горячо заметил Блонде, — потому что народ может найти подле трона принца, которому его отец оставил в наследство голову Людовика XVI. — Вот и графиня, надо прекратить разговор, — сказал вполголоса полголоса аббат Бросет. Фуршон напугал ее, а между тем, в интересах религии, престола и самого здешнего края, желательно, чтобы она осталась здесь. Мишо, экский лесничий, пришел, конечно, сообщить о покушении на глаза в отеле. Но прежде чем говорить о заседании Государственного Совета, развитие нашего рассказа требует краткого изложения обстоятельств, при которых генерал купил замок Эгг. Необходимо также объяснить важные причины, благодаря которым Сибиле занял место управляющего этим великолепным поместьем и основания, в силу которых Мишо сделался там лесничим одним словом следует познакомиться с прошедшим обуславливавшим и настроение умов и опасения которые высказал сибилле в этом кратком изложении будет то преимущество что оно познакомит нас с несколькими главными действующими лицами драмы обрисует их интересы и объяснит всю опасность положения в котором находился генерал граф Демон Карне